Глава 30. Вчера не догонишь, а завтра не уйдешь. Он все-таки сбежал. Королева-мать напрасно прождала целый час, посылала слугу. Мортона никто не смог найти. Без двух стихий и согрызком третий она оказалась беспомощнее бездарей. Правильно. Они-то всю жизнь без магии и давно приспособились все делать своими руками. Ужасно. Ни замки не открыть, ни светляк не зажечь. Вестник отправить и тот невозможно. Многое, что она считала само собой разумеющимся и что делала, не задумываясь, теперь было недоступно. И самое унизительное, ей приходилось тщательно скрывать свое теперешнее состояние. Вопросы а потом еще чего, расследование, и даже сын не поможет. Наказание за попытку отнять магию для всех было одно — запечатывание и ссылка. Единственный, с кем она могла бы поделиться, кто мог помочь, — Мортон, но он струсил и сбежал. «Придется как-то выкручиваться самой». Погруженная в невеселые размышления ее величества, не заметила, как быстро пролетела дорога. Она всегда любила Оринж. Здесь прошли все ее лучшие годы. Родился и рос сын. Здесь она была всесильна и купалась в почтении и поклонении. Муж умер почти сам, но об этом она не любила вспоминать. Сын вырос и женился, но черная королева продолжала властвовать. И что же с ней будет теперь? «Невеста внука!» — внезапно вспомнила женщина. «Графиня амбициозна, как и она сама, готова идти по головам и ни перед чем не остановится. Стоит ей понять, что вдовствующая королева осталась без магии, как она сотрёт её в порошок. Нет, нет, надо срочно менять планы. Она не станет подливать принцу приворотное. Пусть графиня получит привязку». Первый день Самира отдыхала и приводила в порядок мысли. Но уже на следующее утро, обвешанное накопителями, ибо без них она ничего не могла сделать, королева носилась по дворцу, как фурия. Никогда не видели, как живёт муравейник. Кто-то хлопочет в детской, ухаживая за личинками, кормит их, оберегает. Другие создают комфорт королеве. Третьи чистят проходы, четвертые ходят за добычей, пятые охраняют. Все чинно, стройно, спокойно. Но если ковырнуть поверхность муравейника палкой или что-нибудь положить на него сверху, картина меняется. Муравьи начинают хаотично бегать, добытчики бросают добычу, няньки хватают драгоценные личинки и яйца и несутся их прятать, охранники размахивают жвалами, готовясь отражать атаку. Муравейник кипит и бурлит. Вот и во дворце происходило почти такое же броуновское движение. По этажам носились служанки, то с бельем, то с посудой или поручениями, бегали, как ошпаренные слуги. Дворец и так поддерживался в чистоте, но королева приказала открыть все гостевые покои и заново все перемыть и освежить. До зеркального блеска драились все стены, лестницы, коридоры. Перестировалось и наглаживалось бельё. Все до одной портьеры были сняты и выстираны. На кухне царил ад и главный повар. Требовалось за два дня утвердить меню на всё празднество, включая торжественный обед, подсчитать, сколько и каких продуктов требуется закупить, сколько нанять на эти дневременных поваров и поварят. При этом основную работу никто не отменял. Занятая с утра до ночи королева-мать немного воспряла духом. Да, она лишилась почти всей магии. Но кто сказал, что это невозможно изменить? Нужно только найти мага, который сможет произвести ритуал, а кандидат, у кого она заберет стихии и пересадит себе, у нее есть — жена принца. Уж она позаботится, чтобы внук приказал жене поделиться магией с бабушкой, а та, из-за привязки, с радостью согласится на всё, лишь бы угодить супругу. И мага она найдёт, только спешить не станет. Ей нужен сильный и не слишком щепетильный. Возьмёт с него магическую клятву, прежде чем расскажет о сути проблемы и его работы. Когда же всё получится и она обретёт утерянные стихии, настанет очередь предателя Мортона. А пока свадьба Себастьяна должна запомниться всем. Выспались замечательно. Не знаю, как отреагирует его величество, что сын всё сделал сам, ни с кем не посоветовавшись, а я этим доволен поделился Верховный с коллегами. «Его Высочество — будущий король. Ему необходимо научиться самому принимать решения и уметь за них нести ответственность». «Я тоже доволен», — поддержал Ренуар. «Жаль, конечно, что эта девушка не досталась мне, но в роли королевы она будет королевству полезнее». «Какая польза от королев?» вздохнул лирон «Посмотрите на ее величество Симону!» «Посмотрите на ее величество Самиру!» парировал Ренуар. «Правда, надеюсь, королева Габриэла не будет такой стервой, как бабушка Тиана». И, положа руку на сердце, королева-мать многое сделала для королевства. К тому же у нее потрясающий для женщины ум, благодаря которому она как-то избежала привязки». «Королева-мать — исключения, возразил Лерон. «Да, она принесла и продолжает приносить королевству много пользы, но и проблем тоже немало доставляет. Сложно, когда такая женщина совершенно не поддается контролю». «Что-то мне подсказывает», — вступил Тео, «что привязки в браке наследника не будет. Или...» Это будет не искусственная привязка, а естественная. Вы обратили внимание, где был заключён брак? — С чего бы это? — удивился Сабасини. — Принц графиню терпеть не мог. Как увидит, сразу лимонное лицо выдаёт. — Угу, — скептически поддакнул Ренуар. — Есть такое выражение — от ненависти до любви один шаг. «Самое безнадёжное — это равнодушие. А если девушка вызывает эмоции, пусть даже негативные, это говорит, что мужчина к ней уже неравнодушен. Графиня такая красавица, притом стихийник. «И где это принц мог разглядеть красоту графини? Она же вечно в образе то чучела, то белой мыши ходила», — рассмеялся Лерон. «Сомневаюсь» что таким обликом она могла бы увлечь нашего избалованного женским вниманием наследника. Скорее всего, он решил жениться на ней в пику отцу. Мол, хотели, чтобы я женился? Получите и отстаньте. «И эта версия имеет право на жизнь», — вздохнул Верховный. «Не будем гадать, всё скоро узнаем сами. У нас ещё не было королевы-полностихийницы». «Я повторяю вопрос. Вы обратили внимание, где наши голубки заключили брак?» «В округе Аскония?» «В изначальном храме», — многозначительно проговорил Верховный, подняв вверх палец. «Значит, брак по обоюдной симпатии. Помните, почему изначальные храмы негласно запретили?» «Не очень», — отозвался Ренуар. Что-то было, но толком не помню. Потому что в этих храмах... Кстати, их всего три на всё королевство. Невозможно было заключить брак, если невеста и жених не испытывали друг к другу влюблённость, симпатию или любовь. И привязка никогда не образовывалась, если ритуал прошёл в одном из изначальных храмов. Мужчины замолчали, думая каждый о своём. — Пора отправить его величеству вестник, — сказал Тео. — Лерон, Ренуар, проследите, чтобы приготовили наших лошадей. Выезжаем через полчаса. Ехать будем не спеша, со всеми удобствами и ни в чём себе не отказывая. Как говорится, хочешь насмешить Бога, Расскажи ему о своих планах. Перед самым отъездом, когда маги уже садились на лошадей, Верховному пришли три вестника, после просмотра которых он сначала побледнел, потом позеленел, в конце концов покраснел и рванул с места галопом, не щадя несчастного коня. «Тео, что случилось?» Правый и левый едва поспевали, не понимая, куда Верховный так несётся, если планировали ехать, не торопясь. «Нам срочно нужно в резиденцию!» — на ходу прокричал Дайриш. «Попробуем в Триаме купить порталы». «Что-то случилось?» «Да». «С его высочеством?» «С его величеством?» «Старая карга допрыгалась» правый и левый переглянулись притормозив лошадей потом перевели взгляд на спину резво удалявшегося верховного и одновременно выдохнув королева мать бросились в догонку девицы были розданы матушка отбыла варинж в главном дворце летней резиденции воцарилась тишина и покой милый «Мне кажется, мы слишком давно не видели Тиана», — озабоченно сказала королева Симона однажды утром мужу. «Не то чтобы я сильно переживала, он давно взрослый, но хотелось бы знать, чем это он уже несколько дней настолько занят, что глаз не кажет». «Знаешь, птичка», — отозвался Сигизмунд, — «а ведь и верно». С того танцевального испытания я сына тоже не видел. И маги что-то молчат. Доехали, не доехали. Везут, не везут. — Куда? Кого везут? — заинтересовалась королева. — Да невесту Тиана. Представляешь, она решила уехать домой. — Как так? Зачем? — Да я выгнал её с отбора. — поморщился супруг. «Чуть не проглядел такой адамант!» Он щелкнул пальцами и вызвал слугу. «Немедленно найдите его высочество и передайте, что мы ждем его!» Король секунду подумал и продолжил. «В сиреневой гостиной! Пусть поторопится!» «Пойдем, милая!» — предложил он руку жене. «Пока нашего Аболтуса найдут, и он соизволит появиться, — Мы успеем чаю выпить. Кто знает, чем Тиан был занят. Может быть, такое отчудил, что мне потом и кусок в горло не полезет. Надо ловить момент. Слуга вернулся через полчаса и сообщил, что его высочества в покоях нет. Более того, его высочество не ночевал в своих покоях уже три ночи. Король как в воду глядел. Ему сразу стало не до еды. «Боги! Во что опять ввязался негодный мальчишка?» Попытки вызвать Верховного ни к чему не привели. Его связник молчал. Король тихо доходил до точки кипения, когда прилетел вестник от дариша Жадно схватив послание, Сигизмунд с недоумением прочитал. «Ваше Величество, обязательно загляните в книгу рода. Это важно. Мы пустились в обратный путь». «Какого чёрта?» Новая попытка вызвать по связнику верховного мага снова потерпела фиаско. Связник или разрядился, или сломался. но только вернитесь, я всем устрою». «Распустились, расслабились, нюх потеряли!» Величество бушевало минут пятнадцать. Потом вспомнила про строчку о книге рода. «Что он там нового может увидеть?» Да и книга Варин же. Ладно, вызовем матушку. Вдовствующая королева не сразу обратила внимание на нагревшийся перстень связняка. Тут голова кругом идёт от забот. Не сразу поймёшь, это вызов или просто мерещится. «Матушка!» Король был вежлив и почтителен. «Вы не слишком заняты?» «Слишком!» — сердито отрезала мать. — У нас свадьба через несколько дней. Как ты думаешь, я тут чем занята, орехи лущу? — Придется отложить это важное дело на несколько минут. С сожалением в голосе ответил король. — Что отложить? — раздраженно переспросила мать, зляясь, что ее отрывают от дел. — Подготовку свадьбы моего внука? — Нет, орехи. — пояснил Сигизмунд. — Прямо сейчас отложи все дела и иди в сокровищницу. — Зачем? — изумилась женщина. — Что ты еще выдумал? — Просто сделай, как я прошу, — твердо ответил король. — Иди в сокровищницу и оставайся на связи. Королева фыркнула, но любопытство победило. — Иду, — ворчливо проговорила она. «Ты решил подарить Симоне очередную побрякушку?» «Нет. Когда будешь на месте, я все объясню». «Однако проблема. Как скрыть от сына, что у нее почти нет магии, и замок в сокровищницу ее может не пустить?» «Марио, мне некогда. Я не могу разгуливать по дворцу и терять время, ради не пойми чего. Объясни, что тебе нужно. Может быть, кто-то другой сможет этим заняться?» «В принципе, можно отправить любого из доверенных магов», — вздохнул король. «Но что-то мне подсказывает, что лучше не допускать никого из посторонних. Мне надо, чтобы ты посмотрела книгу рода». «Зачем?» — изумилась королева и тут же похолодела. «Что, если ее проблема отразилась в книге? Она не очень знала, возможно ли это, но чем чрет не шутит». Обычно в книге фиксируются все изменения, которые происходят с каждым членом семьи. Кто знает, вдруг изменения уровня Юдара тоже отразились. Сын прав. Никого постороннего нельзя подпускать к книге. Верховный прислал вестник, нехотя объяснил Сигизмунд. Просит обязательно посмотреть книгу. Хорошо, я иду. Самира проверила накопители. Ещё больше половины. Должно хватить. И направилась в сокровищницу. С некоторыми реверансами дверь с велась и впустила. — Нет, без магии не жизнь, а каторга. Провести эту чёртову свадьбу и немедленно ритуал. Королева пылала негодованием. — Ты скоро? — Сын напомнил, что он ждет. «Возле книги», — буркнула мать. «О! О! Что там? Не молчи!» «Тиан! Он...» «Что?» — взревел король. «Он женился». «На кому?» Голос короля заледенел. «Мне использовать портал? Или ты чётко, внятно и, главное, быстро прочтёшь мне, что написано в книге?» Королева-мать вытерла выступившую на лбу испарину. «С ума сойти! Её внук женился на той мерзавке, из-за которой у неё пропали две стихии. Наверное, она их себе присвоила». Но ничего, вот появится она в Оринже, ей небо совчинку покажется. Так даже лучше, что не Антонеке. Она и свои стихии себе вернет, и накажет взорвавшуюся девчонку. Мортон что-то говорил, что рядом был сильный маг, и, видимо, ей еще и Тиан помог. Глупый внук, ради чужой девки чуть не угробил родную бабушку. А она ему еще праздник готовит. «Матушка!» — проревел связник голосом сына. «А, да!» — очнулась Самира. «Сейчас зачитаю». 15 июля текущего года в изначальном храме королевства Окру Каскония заключён брак между её светлостью графиней Габриэллы и Теллией Амеди «И его высочеством, наследным принцем Себастьяном Ладислау Тьери!» Из связняка раздался какой-то грохот, будто уронили что-то громоздкое, и контакт оборвался. Королева покосилась на перстень. Похоже, сын не выдержал свалившегося на него счастья и ушёл в обморок. «Да, внучек, преподнёс ты сюрприз». В рекордное время маги доскакали до Триама. — Уважаемые! — окликнул Дайриш стайку женщин, сгрудившихся возле крайнего дома. — Не подскажете, где нам найти мага? — А вам какого? — У нас их трое. — Который живёт ближе всех. — Тогда вам прямо по тракту. Его дом пятый от начала поселения. Вернулись на тракт и через несколько минут уже стучали в ворота. «Ясного дня!» — приветствовал их хозяин. «Чем могу служить?» «Вы маг?» «Гер, якоб, говоротте к вашим услугам!» — слегка поклонился мужчина. «Нам срочно нужен портал в Ренну. На троих. Лошадей оставим бонусом за скорость сверхоплаты портала». — огорошил Верховный. «Хм...» — задумчиво почесал голову Якоб. «Вижу, дело не терпит отлагательств. Может быть, вы представите, чтобы я понимал, во что ввязываюсь?» «Верховный маг, ты ударишь. Правый — Лерон Сабасини, левый — ренуара солен Дело государственной важности». «Ясно. Что сказать? Портал вы в Триаме не купите». Может быть, если хорошо поискать, найдётся портал Варинж, но на одного, и то не факт, что найдётся. В Ренну порталов точно нет. Кому отсюда ездить-то? Но есть у меня одна заготовка для портала большой мощности. Как раз хватит на перенос четверых. — Нам на троих, — поправил Ренуар. — На четверых, — невозмутимо продолжил Якоб, — но мне потребуется помощь магией. «А вы возьмёте меня с собой». «Зачем?» — подобрался Верховный. «Хочу проверить соседку», — улыбнулся маг. «Графиню Амеди. Она как раз в Рене должна быть на отборе. Так-то ехать не с руки, а если порталом хотя бы в один конец, грех не воспользоваться случаем». «И давно ты знаком с её сиятельством». «Подвозил её вместе со служанкой, когда девушки ехали на отбор», — ответил Якоб. «А так пару раз в триаме видел на ярмарке, когда она ещё ребёнком была. Опекун-то её девочку в заперти держал. Она из замка почти не выезжала никуда». «Запросто вредно? Всего-навсего, чтобы проверить случайную попутчицу?» — удивился Лерон. «Да». Отправил их вдвоём до Рязана. Почти два месяца прошло ни слуху, ни духу. Доехали ли? Всё ли у неё в порядке? «Доехали», — ответил Дайриш. «Всё в порядке». «А, так вы знаете графиню», — обрадовался Якоб. «Очень сильный дар у девочки. И сама она, как огонёчек, такая искренняя и чистая. Так как, уважаемая?» «Вы согласны, чтобы я перешёл вместе с вами?» «Ещё как знаем», — вздохнул Верховный. «Дала она нам жару. А если мы не согласимся брать вас с собой?» «Если нет, тогда смысл мне тратить заготовку?» «Щедро заплатим». «Не всё можно купить», — возразил Говоротти. «Но у вас есть выход». — Доехать до Рязана — это большой город, там вы наверняка найдёте порталы. — Хорошо. После некоторого размышления ответил Верховный. — Неси свою заготовку. Прикажи лошадей у нас забрать и давай уже переходить. А время поджимает. — Я иду с вами, — уточнил маг у посетителей и крикнул служанке. — Марта! — Собери на стол угощение гостям. — Да, — подтвердил Верховный. Через полчаса троица, избавившись от запыхавшегося транспорта, ждала хозяина, коротая время за отваром с немудренной закуской. — Вот и заготовка! — вернулся хозяин, неся в руке небольшой шарик темно-синего цвета. — Чтобы настроить его, потребуется ваша помощь. Я сплету заклинание, а вы вольёте немного силы в рею. Маги с интересом наблюдали, как Якоб вывязывает плетение. «Откуда в этом захолустье полностихийник?» — наконец не выдержал Лерон. «Вы могли бы устроиться намного лучше, если бы переехали в Аринж двору». «Да мне и здесь неплохо», — отозвался Якоб. «Здесь мой дом, дети. Старший сын уже женат, живёт в соседнем городе. На жизнь вполне хватает, а большего мне и не надо». «Дети одарённые?» «А как же? Все трое!» — довольно улыбнулся Якоб. «А жена?» «Жена умерла три года назад. Несчастный случай», — погрустнел маг. «Она бездарь была» но для меня никого не было лучше. «Жена-бездарь и трое одаренных детей?» — поразился левый. «Как такое возможно, если в семьях, где оба родителя одаренные, не всегда дети дар наследуют?» «А что удивительного?» — не понял маг. «Мы в изначальном храме ритуал проходили. У нас брак по большой любви. А где любовь, там и дар». Ошарашенные маги переглянулись и придвинулись к хозяину ближе. «Якоб, расскажите подробнее», — попросил Верховный. «Я впервые слышу о таком». «Но как же?» — Говоротти, непонимающе переводил взгляд с одного напряженного лица на другое. «Разве королевским магам неизвестно, что для передачи дара по наследству нужна взаимная любовь родителей?» И чем сильнее они любят друг друга, тем сильнее у ребёнка дар. Любовь? А привязка? Боги с вами! — отмахнулся Якоб. Привязка — не любовь. Привязка — насилие. И хотя маги от матери с привязкой рождаются, но не так стабильно, как от любящих естественной любовью родителей, да и дар у них, как правило, слабее. Но как же это? «Откуда вы всё знаете? Я вот впервые слышу!» — поражённо пробормотал Дайриш. «От изначального храма, конечно», — ответил Якоб. «У нас здесь неподалёку стоит. Мы с любыми бедами и радостями к нему обращаемся». «А как же храм в поселении?» «Да, стоит и такой. Куда же без него? Только он не живой, искусственный, как и его магия». — ответил Якоб. — Поэтому все стараются детей светить, браки заключать, а здоровье просить именно у изначального. <святый> — Да, — заключил Верховный. — Чувствую, Его Величество ждёт много нового. — Ладно, про храмы мы потом отдельно поговорим. Сейчас надо скорее в Ренну. <святый> — У меня всё готово, — ответил Якоб. — Захватите вещи... «Возьмитесь за руки». «Да. В какое место времени перемещаемся? Чтобы никого не испугать и не зашибить ненароком». «Место?» Тео задумался. «На лужайку перед дворцами?» «Не хочется светиться. Портал — это всегда что-то экстренное. Народ переполошится. Надо какое-то помещение, где редко бывают». «О!» «Понастраивайте на сиреневую гостиную», — решил он. «Насколько знаю, её открывают только когда в резиденции большой приём и других гостиных не хватает. По-моему, там даже мебель годами в чехлах стоит. Точно чужого внимания не привлечём». «Хорошо», — кивнул гаворотти, поколдовал над шариком, убедился, что все держатся за руки, образуя замкнутый круг — Сам ухватил за руки верховного и правого и раздавил портал. Приземление, вернее перемещение, вышло жестким. Портал сам перестраивал точку входа, минуя плотные неживые препятствия большого размера. Функция обходить живые препятствия в портал встроена не была. Маги вывалились плотной кучкой и сложились штабелем. Черед! музыкально выразил восторг от перемещения Ренуар. — Лерон, ваш ботинок упирается мне в фамильную гордость. Буду очень признателен, если вы уберёте его оттуда, отпустите мою руку и встанете. — Сию секунду, Ренуар, — отозвался правый, — как только достану свою вторую руку из подмышки мышки Говоротти, а ногу из-под туш... ловища верховного мага. — Нельзя ли побыстрее? — — раздался недовольный голос якобы из нижних этажей штабеля. «Я не настолько молод, чтобы выдерживать вес троих. Может быть, мы сначала все встанем, а потом уже будем в бирюльки играть?» «Маги вы или кто?» — возмутился из глубины кучи верховной. «Позовите уже кого-нибудь, у кого свободна хотя бы одна рука, стихию воздуха и рассортируйте нас». Свободные руки нашлись сразу у двоих, и мужчин приподняло и завертело двумя разными воздушными руками, в результате перепутав ещё больше. — Осторожно! Вы помнёте его величество! — раздался женский голос, и маги остановили поток красочных выражений, которыми рассказывали об умственных и магических способностях друг друга. — Его величество! — глухо поинтересовался Тео, пытаясь вывернуть голову из-под чьей-то неподъемной ноги. — Да, он как раз разговаривал по связняку, когда вы все появились, — печально проговорила женщина. — Королева Симона? — осторожно уточнил Ренуар. — Ну, разумеется, — возмущенно проговорила королева. — Слезьте уже с короля в конце концов! Когда, как разобрав конечности по владельцам, мужчины расползались в стороны и повернулись лицом к месту приземления, на ковре, без признаков сознания, одиноко лежал его величество. Сигизмунд, всхлипнула королева. Что они с тобой сделали? Ренуар вполголоса бросил Дайриш: "Срочно вызывайте целителей". Так «Берём его величество и нежно переносим на...» Верховный оглянулся. «Чред, а тут некуда. Стол и стулья». Симона причитала над головой супруга, Верховный потирал приличного размера шишку на голове, Лерон массировал ногу, а Говоротти с любопытством разглядывал одним глазом лежащего короля. Ренуар сморгнул, Второй глаз не вытек, как показалось ему сначала, а просто скрылся за живописным фингалом. «Интересно, обо что это он так удачно приложился?» «Ваше Величество!» — максимально убедительно обратился к королеве Ассален. «Перестаньте плакать! Вы огорчите короля!» Женщина последний раз всхлипнула и замолчала, испуганно глядя на левого. «Пожалуйста!» «Пройдите в королевские покои. Сейчас мы туда же перенесём и его величество. Отошлите слуг. Не надо, чтобы кто-то видел короля без сознания». Королева кивнула и, бросив ещё один взгляд на любимого, вышла за дверь. «Так, теперь остальные». Ренуар вздохнул, подумав, что уже заметно напрактиковался и в иллюзии невидимости, и в переноске бесчувственного организма монарха. «Я наложу невидимость, поэтому поднимайте его величество сейчас, чтобы потом не искать его на ощупь». Маги послушно разобрали по рукам части тела суверена и в ожидании воззрелись на Ренуара. Миг, и король исчез из виду. «Так». «Я буду придерживать голову и пойду впереди», — решил Ренуар. «Может быть, удобнее идти впереди, неся ноги его величества?» — усомнился Верховный. «Может быть», — согласился асален «Но не уверен, что его величеству понравится, если мы понесем его по дворцу вперед ногами, хоть и под невидимостью». «Хм, да», — согласился Дайриш. «Тогда тронулись?» — Давно тронулись, — мрачно пошутил Лерон. — Иначе не затевали бы этот чёртов отбор. Сколько крови он нам уже выпил. Процессия медленно двинулась по коридорам. «Боги — Боги! — пробурчал Ренуар, отмахиваясь от вестников, кружащих над головой его величества. Ему ещё и почту доставили. Всё вовремя. Встречные слуги замирали и давали задний ход или пытались раствориться в стенах. Кто их знает, этих магов? Идут как-то скованно, вид побитый. Один хромает, второй с подсветкой, третий руку несёт странно, четвёртый вообще взглядом замораживает. То ли убили кого-то, то ли только собираются. Наконец тело его величества уютно устроилось на кровати в королевских покоях. Целитель бегло просканировал организм монарха, поделился результатом. «Ничего страшного. Небольшое сотрясение, я его уже убрал. Пара трещин в ребрах тоже залечил и погрузил короля в сон. Примерно через пару-тройку часов он проснётся, как огурчик». «Хорошо», — подумав, ответил Верховный. «Значит, вы остаётесь с их величествами». «Присмотрите за королём и королевой. Ренуар и Лерон можете освежиться и отдохнуть в своих покоях. Якоб, вы пойдёте со мной. Встречаемся здесь через два часа». Целитель покорно присел на стул возле стенки, королева на кровать рядом с мужем. Два вестника зависли над лицом спящего короля. «Ваше Величество!» — решился задать мучивший его вопрос о «Ассален?» «А как вы оказались в сиреневой гостиной? Она же всегда пустует!» «Сигизмунд захотел там позавтракать», — всхлипнула королева. «Не знаю почему, просто велел накрыть там, а потом принялся разговаривать по связняку и бегать по комнате, а потом...» И Ее Величество опять всхлипнуло. «Ну, ну», — примирительно проговорил Верховный, — «все же обошлось». «Слышали, что сказал целитель? Его величество здоров, просто поспит пару часов». Королева благодарно кивнула. «О, его величество, просто талант. Второй раз, оказывается, не в то время, не в том месте», — прошептал Ренуар себе под нос. Несколькими часами ранее Мортон пересёк границу и облегчённо выдохнул «Успел». Королева-мать была крайне эгоистична и злопамятна. Мак предпочёл бы встретиться в открытом противостоянии с тремя полностихийниками, чем с одной, затаившей обиду женщиной. Теперь можно отправлять вестники с подробным рассказом, чем занимается королева-самира. Он сделает это, чтобы королеве-матери некогда было ославливать его, Мортона. Вряд ли Сигизмунд, Дайриш и Себастиан проигнорируют известия об увлечениях Ее Величества, и значит королеве-матери будет чем заняться. Мортон еще раз осмотрел заранее подготовленные сообщения и приложил к ним кристаллы с записями. Подумал и решил отправить вестники не одновременно, а с разницей в три 4 часа. Первым получит верховный маг, вторым принц и последним... Его Величество. Вот так. А теперь в новую, честную и законопослушную жизнь».